Глава 22. Рано утром поезд прибыл в Минск, опоздав, как обычно, на 2 часа. Колчин взял свой портфель и вышел из вагона одним из последних. Несмотря на субботний день, перрон был полон. Беларусь волею суди, показавшаяся на стыке Европы и постсоветского пространства, превращалась постепенно в своеобразную транзитную базу перевалочный пункт между западом и востоком. Наиболее сильно эти тенденции проявились в соседней Польше, где стабилизация была во многом достигнута повальной коммерциализацией всех граждан, от президента до школьника. Колчин, выйдя на вокзальную площадь, обнаружил, что не успел разменять свои российские деньги на зайчики белоруссов. Но, к его удивлению, таксисты охотно принимали российские деньги, и уже через 20 минут он был дома у Игоря. Вокруг стояла тишина. Корреспонденты и телекомментаторы, уже утолившие первый интерес, покинули небольшой дворик, а соседи еще не проснулись. Он поднимался по лестнице. На третьем этаже жил Игорь со своей семьей. У Колчина сильнее забилось сердце. Он столько раз поднимался по этим лестницам. С этим подъездом были связаны самые тёплые воспоминания. Теперь он шёл в дом, куда пришла смерть. Ни секунды не сомневаясь в подлом убийстве Костюковского, он понимал, как трудно будет убедить остальных людей, если даже его жена, столько лет ездившая с ним в этот дом, могла усомниться в Игоре. На лестничной клетке горел свет. Он постучал в квартиру. Колчин знал, что тело ещё не скоро выдадут, обезумевшим от горя жене и детям, но он должен вести себя так, как будто это случайная смерть, смерть от несчастного случая. На его повторный стук открыла Мила. Колчин чуть не ахнул от неожиданности. Жена Костюковского постарела за эту ночь на 20 лет. Перед ним стояла старая женщина, неузнаваемо изменившаяся за несколько часов. Из весёлой, жизнерадостной молодой женщины она превратилась в старуху, которой можно было дать 60 и более лет. Увидев Колчина, она ничуть не удивившись, посторонилась, пропуская гостя в квартиру. Зеркала были завешены белым. Мило была сетинкой. Оба сына Игоря смотрели на Колчина большими глазами, в которых одновременно были горе, боль и страх. Они не понимали, что случилось. Близнецам было по 10 лет, и они знали лишь, что папа больше никогда не приедет домой. Из другой комнаты вышла Лена, дочка Стюковского. Здравствуйте, дядя Федя. Это были первые слова, которые он услышал в этом доме. Доброе утро, Лена. Он знал, что это будет самый тяжёлый день в его жизни. Перед домом Костюковского уже стоял автомобиль с двумя неизвестными. Другой автомобиль, из которого следили за первым, стоял чуть дальше, в 50 м. Там тоже сидели двое оперативников. Обе пары переговаривались короткими замечаниями, стараясь не пропустить ничего из происходящего на улице. В Минске уже полным ходом шло расследование необыкновенного преступления. Скандал был грандиозный, и президент Беларуси Лукашенко распорядился создать особую следственную комиссию из лучших профессионалов, включив в неё министра внутренних дел и руководителя местной службы безопасности. Нужно отдать должное следователям. Они не приняли версию об убийце Костюковском. Она начали методичное и тщательное расследование всех обстоятельств дела. Колчин даже не подозревал, какие силы были брошены на расследование этого дела. Уже к полудню сотрудники патрульной службы, два сержанта, дали показания трёх неизвестных, вошедших в здание прокуратуры и предъявивших удостоверения госбезопасности. Одному из сержантов даже удалось запомнить одну фамилию. Скрупулёзный анализ и проверка подтвердили, Такой человек никогда не работал в органах госбезопасности Белоруссии. Назревал скандал. По указанию министра внутренних дел Минск был оцеплен особой системой полицейских кордонов. Решено было задействовать армейские части. Колчин не знал всего этого, сидя в опустевшей квартире Игоря и успокаивая его жену. Слова были бесполезны. И после того, как Мила расплакалась у него на плече, он просто сидел молча, обняв вдову и поглаживая ее по плечу. В пятом часу дня к Фагельсону в Москву позвонил один из высокопоставленных сотрудников госбезопасности соседнего государства. Звонок был по коммутатору спецсвязи и не мог быть прослушан третьей стороной. «Кажется, мы прокололись», – нервно сказал белорусский коллега. Слишком большой скандал. Вмешался даже президент. Я был против подобных методов, гневно произнёс Вагельсон. Но разве этот идиот меня слушает? А вы пошли у него на поводу. Ему не терпится стать директором ФСКа. Но, судя по его методам, он скоро попадёт в лефортово. Как вы могли решиться на подобную авантюру? Уже поздно, дорогой Марк Абрамович. Нужно что-то делать. День 2 и комиссия выйдет на наших сотрудников. На одного уже вышли. К счастью, сержант неправильно запомнил фамилию, но он может вспомнить, и тогда нам конец. Только не вздумайте убирать и сержанта. Это сразу вызовет ещё больший скандал, и все всё сразу поймут, предупредил Фагельсон и не сдержавшись, гневно добавил. Такие люди, как вы, позорят всю нашу систему. Поэтому люди так боятся тридцать седьмого года и лагерей. Нужно было думать, генерал. До свидания, пробормотал ошеломлённый белорусский генерал. Фейльсон, не прощаясь, положил трубку. У них оставалось всего 4 дня. Нужно суметь нанести упреждающий удар. Этот негодяй Юрков наверняка держит Скрябнёва у себя в качестве козырного туза, а на Миронова рассчитывать нельзя, слишком вспыльчив и глуп. Он позвонил заместителю директора службы внешней разведки, генералу Лукошину. "Добрый день, генерал", начал он. "Марк Абрамович беспокоит. Нужна ваша помощь. Нет, я не стал докладывать генералу Миронову, а хотел бы встретиться с вами. Приеду прямо сейчас". Через полчаса он уже сидел в кабинете Лукошина, рассказывая ему о трудностях, возникших в Белоруссии. Какие идиоты, схватился за голову Лукошин. Я слышал сообщение по радио, но даже подумать не мог, что они. Кроме того, в Минск вылетел Шварц Генрих Густавович. Это один из лучших патологоанатомов. Он установил, что смерть Иванченко была вызвана вмешательством извне и никакого инфаркта не было. Чёрт! ударил кулаком по столу лукошин Там такой специалист работал один из лучших мой учитель У нас осталось несколько дней по нашим предположениям они также готовятся нанести удар продолжал Фагельсон Мне нужна ваша помощь и добро на устранение Юркова Это вызовет ещё больший скандал осторожно заметил Лукошин Не вызовет убеждённо ответил Фагельсон Если всё сделаем правильно. У меня есть несколько идей. Слушаю вас, наклонился генерал. По моим агентурным данным, недавно на базе банка М в Загорске произошло настоящее сражение. Было ранено четверо и убит один охранник. Двоим заключённым удалось бежать. Подполковник Скрябнёв быстро спросил Лукошин: Нет, но один из них в своё время активно сотрудничал с нами, будучи экспертом ООН. Ваш директор Евгений Максимович должен его знать. Это достаточно легендарная личность. Кличка Дронга. Как он попал на эту базу? В том-то всё и дело, усмехнулся Фагельсон. По нашим сведениям, Дронга был нанят известными главарями мафии, Давидом и Арчилом Гогое, для розыска их сына и племянника Риваза Гогое. Он согласился найти его и с тех пор занимается данным делом. Риваз Гогое это не тот парень, который сидит у вас, спросил Лукошин. Он обладал хорошей памятью. Точно. Он мы иногда работаем с Арчилом Гогге, помогая ему выстоять против банкиров, причём особенно ему досаждает банк М. Наши совместные усилия могут привести к розыской этого дронга. По моим сведениям, он отчаянно блефуя, сумел убедить руководство банка М в том, что документы у него. Вы понимаете, как это нам выгодно. Лукошин промолчал, он обдумывал варианты. Теперь продолжал Фагельсон. Мы подставляем Дронга вместо себя. Кого ищет этот Дронга? Рива за Гогье. Документы находятся у самого Дронга или у его покровителей, братьев Гогье. Московское правительство просто вынуждено будет начать войну против грузинской мафии, а это отвлечёт их как раз на несколько дней. Как вы всё это узнали? Президент банка М рассказывала обо всём в клубе вице-мэру города, а мои ребята записали их разговор. Про самого Дронга мы выяснили позже. Хорошо, медленно сказал Лукошин. Это очень хорошо. Теперь у нас две задачи: убрать Юркова и подставить Дронга так, чтобы в банке поверили в его блеф. Что-нибудь вам нужно? Несколько ваших людей? Недавно к вам перешла Екатерина Перевалова, одна из наших лучших снайперов. Я понимаю, в разведке она нужнее, но можно будет её прикомандировать к моей группе. Сделаем, кивнул Локошин. Что ещё? Всё, вздохнул Фагельсон. После исчезновения Скрябнёва ваши люди убрали Бахтамова, Иванченко, Крымова. Они все были моими товарищами. Мы работали в одной группе. А что нам нужно было делать? спросил Лукошин: "Ждать, пока за нами приедут люди Юрково или ещё хуже Коржакова? Вы знаете, что наша группа минобороны полностью работает на этот банк и московские власти, а там сидят далеко не дилетанты". "Знаю", тихо сказал Фагельсон и ещё тише добавил: "Выбери себе смерть". "Что вы сказали?", спросил Лукошин. Это был девиз нашей группы. Иногда мы давали право самим выбирать себе смерть. Интересный обычай, и не было проколов, улыбнулся Лукошин. Ни одного, встал Фагельсон. Мы знали, как работать и для чего. Разрешите идти, товарищ генерал. Что у вас там за проблемы с каким-то следователем? спросил на прощание Лукошин, протягивая руку. Он честный человек, вздохнул Фагельсон. «В наше время это такая находка!» Лукошин неприятно усмехнулся. Фагельсон вернулся к себе в кабинет в восьмом часу вечера. Телефон звонил, не умолкая. Он поднял трубку. «Он вспомнил! Вспомнил фамилию!» кричал белорусский генерал. «За нашим офицером уже поехали! Мы ничего не сможем сделать!» «Прекратите истерику!» Почти приказал Фагельсон: "Сейчас я позвоню генералу Миронову". Заместитель директора ФСК взял трубку не сразу. Видно было, что он уже выходил из кабинета, но звонок селектора внутренней связи заставил его вернуться. "Слушаю", коротко сказал Миронов. "Владимир Александрович, у нас ЧП", с торжеством сообщил Фагельсон. "Кажется, в Минске назревает провал". "Какой провал?" — не понял Миронов. — Опять этот ваш следователь нам мешает? — Он сидит дома у вдовы и сирот, — возразил Марк Абрамович, — успокаивает семью друга. — Откуда вы знаете? За ним следят наши люди. Он тут ни при чем. Это сами белорусы проводят расследование. Кажется, версия с Костюковским скоро лопнет. Миронов долго молчал. — Вы могли бы меня остановить, — наконец сказал он. Вы предвидели последствия этих убийств? Фагельсон молчал. В данной ситуации возражать не имело смысла. Как молодой и самолюбивый начальник, Владимир Александрович не любил подсказок. Он принимал решения самостоятельно, и не всегда это решение оказывалось наилучшим. Он ждёт у телефона, напомнил Фагельсон. Кто? не понял Миронов. Наш друг из Белоруссии. Что ему сказать? Придумайте что-нибудь, пусть как-нибудь продержится, осталось всего несколько дней. Я передам. Марк Абрамович взял другую трубку. Генерал советует продержаться. Этот сотрудник знал, что вы отдали приказ о ликвидации прокурора республики. Нет, но он знал начальника отдела. Посоветуйте ему на время исчезнуть из Минска, предложил Фагельсон. Больше я ничего сказать не могу. Он положил трубку, когда раздался звонок селекторной связи. Полковник, он узнал требовательный голос Миронова. Что вы ему посоветовали? Сотрудник не знал, что приказы отдаёт непосредственно наш друг, но он получал их от начальника отдела. Я посоветовал нашему белорусскому коллеге отправить этого начальника отдела куда-нибудь на отдых или в отпуск. Ещё лучше в Москву, зловеще предложил Миронов. Идиот, подумал Фагельсон. Какой идиот. Товарищ генерал вдруг решился он, сам не ожидая, что осмелится задать такой вопрос. "Да?" оживился Миронов. "Отдавая приказ об устранении полковников Бахтамова, Иванченко и подполковника Крымова, вы и генерал Лукошин знали, что они были сотрудниками подразделения Рай и работали со мной много лет. Знали?" Немного помолчав, ответил честно Миронов и, словно спохватившись, спросил «А как бы вы поступили на нашем месте?» Так же Марк Абрамович положил трубку.